Великое противоречие иудаизма. Иудаизм внутренний раскол. В нём содержится одновременно две морали: мораль мировой религии, но для своих, для избранного Богом народа, и мораль язычника для всех остальных, для 99% людей. Каждая языческая вера хороша в вот чём? Она немало не отрицает, что остальные веры такие же хорошие, как она сама. Язычник действует грубо, жестоко, в том числе и потому, что такова его вера. Сохранилась запись беседы протестантского миссионера с негритянским вождём Юга Африки. Понимаешь ли ты, что такое добро, сын мой? Конечно, понимаю. Добро это когда я угоняю чужих коров и краду чужих жён. Но что же тогда зло? А это когда у меня угоняют коров. Язычник действительно живёт по таким правилам, и чтобы ему измениться, ему надо сначала перестать быть язычником. Если бы Аман повесился на ней Мердуха, то даже у самого Мердуха это не вызвало бы нравственного протеста, обычайнейшее дело. Горе побеждённым и всё. Каждое племя делает именно так. А вот с иудеями приключилась такая печальная вещь. Иудаизм в тех формах, в которых он сложился во время вавилонского плена, соединяет в себе черты и мировой религии, то морали, который Мартин Бубер высказался коротко и ясно. Нельзя желать другому того, что не хочешь по отношению к самому себе. А все остальное – это уже толкование. Не случайно же христианство признало законы, приписываемые Моисею. Как выразился один из римских пап, «Мы молимся и почитаем закон, ибо он был дарован отцам вашим через Моисея. Но мы осуждаем вашу религию и ваше искаженное понимание закона». От десяти заповедей не откажутся ни буддисты, ни конфуцианцы, ни даосисты, ни имитроисты, ни зороастрийцы, ни мусульмане. Любая мировая религия признает мораль, которую принёс иудеям Моисей. Бог, почитаемый в иудаизме, сотворил не только кочевья Авраама и даже не только Ханаан, а весь мир, всё небо и землю. Все твари земные и все люди сотворены им, и ему должны быть благодарны за бытие. Как поют мусульмане, созываемые сулман на молитву: "Могуществу твоему нет предела, и милостям твоим нет конца". И поэтому тоже иудаизм религия вселенская. Она пытается осмыслить не кусочек земли, как всякое язычество, а весь видимый и невидимый мир, весь универсум, в котором живёт человек. Иудаизм старобиблейского народа ещё был привязан к одному небольшому куску земли, иудаизм новобиблейского народа не привязан ни к какой конкретной географической точке. Это религия, её можно исповедовать в любом месте земного шара, а также в любой точке космоса. Но иудаизм сложился как религия мировая и вместе с тем как чисто племенная. Евдеи избраны Богом. Это группа племён, потом небольшой народ, заключивший личный племенной договор с Богом. Этот договор заключён вовсе не со всем человечеством, а с очень небольшой его частью. Не очень понятно даже имеем ли мы с вами вообще отношение к этому договору, и существует ли у нас с точки зрения иудаизма бессмертной души. Имеет ли для нас значение закон Моисея, существует ли для нас, вами, для 99% человечества загробная жизнь? Суд рай и ад. Потому что, сказав Аврааму: "Отдам на пропитание все племена земные", Бог, как следует из этого текста, дал потомкам Авраама нас с вами в пропитание. Хочется верить, что имелось в виду не прямое поедание. Но что все племена земные перечислены в том же контексте, что и звери и птицы это факт. Из очень многих текстов Библии прямо вытекает, что все народы даны евреям для удовлетворения их нужд, прямо или косвенно вытекает. Сама избранность Богом в иудаизме очень своеобразная это избранность по генетическому принципу. Родился еврей ты избранный, каковы бы не были твои личные качества. Не родился не избран. Подонко запойного пьяницы, негодяй, убийцу какого-нибудь Яшу Свердлова или Мине Губельмана, какого-нибудь расстрельщика, славно потрудившегося в подвалах ЧК, их Бог избрал для себя. А вот Владимир Иванович Вернадский, Лев Николаевич Толстой или другой самый умный, самый праведный, самый достойный человек не избран. Но не хочет его знать Бог, да и всё тут. Дан он и Удим в пропитание только тем вообще и интересен. язычник угонял коров и жон у врага это было добро. Если у него угоняли жоны коров, творилось зло. Ну, язычник не ждал, что к нему отнесутся иначе и заплатят ему другой монетой. Таков же был устроен его язычника мир, как у короля в пьесе Евгения Шварца. Все друг друга режут, травят, предают, убивают. Словом, идёт нормальная придворная жизнь. А иудеи не только живут сами под двумя законам сразу: для себя один, для всего человечества другой. Они искренне ждут что все остальные признают их исключительность и отнесутся к ним не по законам языческим, а по законам мировой религии, как к братьям. Но сами-то они братьями быть не готовы. Весьма любопытное наблюдение: во всех исторических книгах, написанных евреями, причём даже в очень хороших книгах, допускаются дичайшие неточности, как только речь заходит об истории других народов. Даже у Александра Янова Лисарьон Белинский становится вдруг лидером славянофилов. У Дубногов еврея поднимают из праха польские города, разрушенные татарами, которые не были разрушены. Эта небрежность колеблется от простых непринципиальных неточностей до дичайших ошибок, за которые восьмикласснику вполне могут поставить двойку. За Белинского славянофила запросто поставили бы. Почему же такая странная небрежность? Я могу объяснить это только одним довольно невесёлым способом, а потому что евреям наплевать на историю других народов. И вообще на всех, кроме самих себя, любимых. Будь это иначе, всегда можно исследовать другого уж в таких-то пределах. Неточности возникают, потому что для исследователей все это не важно. Вот три волоска росло на бороде царя Соломона или только два? О, это важнейший вопрос. А вот как была устроена экономика Франции, на какие сословия делилось общество Германии, какая разница? Что вообще значит и Германия, и Франция, и обе они вместе взяты? в сравнении с волосками на бороде или на другом месте царя Соломона. Знаменитый русский философ Владимир Соловьёв так высказался по поводу не менее знаменитого пушкинского пророка: Прямое призвание всех еврейских пророков относилось не к людям вообще, а к еврейскому народу. И универсализм их был не отвлечённым и предвзятым, а представлял живое перерастание национальной религиозной идеи в её реальное расширение в идею всемирно религиозную, причём живым средоточием до конца оставалось национальное я Израиля. Бог в Библии никогда не повелевал своим пророкам обходить моря и земли, а напротив, возвещал через них что все народы сами придут к Израилю. И делал вывод. Пророк Тихотворение вовсе не библейское по духу, в нём поставлены проблемы духовных исканий современности. Получается, Пушкин приписал свои собственные склонности тем, у кого их вовсе нет.